Прищеев вылетел из машины и ринулся на выручку. Внешне он выглядел, конечно, далеко не так впечатляюще, как Фауль Габер или Ласкутков. Да и в искусстве рукопашного боя особенно с некоторых пор равняться с ними не мог. Но уж что умел, то умел. Да и противники особого почтения не внушали. Даром что здоровы. Эй, мужики, мужики! а кликнул Прищеев. Хорош махаться, всё уже выяснили. Как часто бывает, словесное увещевание возымело противоположный эффект. Пьяницы, раздосадованные новым вмешательством, обернулись навстречу, и Сергей Петрович вдруг понял, что они совсем не так пьяны, как ему показалось в начале. Удивиться этому обстоятельству он не успел, потому что пришлось защищаться. Бывшие противники, объединённые появлением общего врага, напали весьма согласованно, но и Гидовский шеф был тоже не прост. Бросился на сближение, легко отвёл удар и с ходу отправил в нокдаун одного из оппонентов, точно влепив ему в живот и уже разворачиваясь к удовлетворению услышал, как скрипнула металлическая сетка под тяжестью отлетевшего тела. со вторым оказалось сложнее поскольку теперь сергею петровичу бил в глаза свет однако он справился мелькнувший силой отбыл пойман за руку и принуждён к тяжеловесному сальто не смертельно но неподготовленный человек встаёт самые ранние минут через 10 охая и стеная Женщина всё так же сидела на обочине грунтовки, невнятно всхлипывая и раскачиваясь взад вперёд. Прищеев наклонился и тронул её за плечо. Девушка, вы в порядке? Вас проводить? Он ожидал благодарности, на худой конец, слёзных жалоб на непутёвого мужа, любовника, деверя, свёкра, нужно и подчеркнуть. Либо же истерического призыва не лезть не в своё дело, но получил нечто совершенно иное. Женщина вскинула голову, он успел заметить холодный прицеливающийся взгляд, а в следующий миг она наотмашь шарахнула его по лицу чем-то тяжёлым. Так что стёкла разбившихся очков врезались в кожу. Прищееф не упал сразу, лишь резко отшатнулся и попятился прочь, спотыкаясь и поднимая руки к лицу. Почувствовал, как брызнула по щекам теплая кровь. Потом еще удары, теперь уже сзади, безнаказанно. И догадался, что с самого начала все было ловушкой, очень точно подстроенной кем-то, имевшим на него при большой зуб. можно было даже предположить, кем именно. Его шибли на колене и начали бить. Верней, планомерно и слажено убивать, устраивать нелепый случай с горожанином, с дуру повешенным разнимать пьяную драку. Сознание ещё продолжало работать, и в нём крутилась единственная мысль: Даша. Неужели они Захватили Дашу и выпытали у нее, когда и по какой дороге она его ждет. Рефлексы тренированного тела все же позволили плеще его продержаться под ударами несколько лишних секунд, оказавшихся стратегическими. В схватку, ставшую избиением, вмешалась некая третья сила. Глаза открыть из-за крови и стёкол Эгидовец физически не мог. Но судя по звукам, действовала эта сила с решимостью потревоженной стихии и кажется настолько же беспощадна. Женщина, только что отрабатывавшая на плещеве удары ногами, первая завизжала от боли. Потом виск перешёл в утробное мычание. жутко звучавшей из уст человеческого существа. Её подельники попытались оказать сопротивление, но их постигла расправа столь же короткая и кромешно жестокая. Не состоявшиеся убийцы, как будто споткнулись посредине атаки. И один замолчал сразу, а второй тихо на одной ноте завыл.